Глава 52. Наш автобус почихал двигателем и выскочил на разбитое шоссе, направляясь к выезду из Сафонова. Вряд ли нас повезут куда-то в другое место. Вполне логично предположить, что охотников за головами выслали те же самые муры, от которых мы задали стрекача. Однако вопрос, как они нас нашли, так оставался открытым. Пока я искал ответы на вопросы, к которым у меня не было ответов, автобус покинул город. Вскоре подпрыгнув, Он выехал на соседний кластер, и дорога из асфальтовой превратилась в грунтовую. Поездка сразу стала не такой комфортной. Нескольких женщин немедленно укачало, и отнюдь нерозовый благоухающий салон наполнился еще и запахом рвотных масс. Все время путешествия нас не кормили и не поили. Мужчина в полицейской форме попытался достучаться до водителя, что через небольшую бронированную дверцу, ведущую в кабину, протиснулся пузатый квас и от души копы отметелил. Пассажиры притихли. Как только кто-то порывался было качать права, смотрел на полицейского, сидящего на полу в луже крови и считающего осколки выбитых зубов, и давал заднюю. Так что профилактика работала идеально. К вечеру автобус скрипнул тормозами и остановился перед въездом неизвестный мне стаб. На четырехметровых железобетонных столбах была натянута колючая проволока. поверху и низу пущена путанка. КПП представляет из себя два капитальных железобетонных ДОТа. Рядом в капонирах, обложенных мешками с песком, танк и зенитное БМП. Вероятно, вся полоса перед забором, очищенная от кустов и деревьев, представляет собой простреливаемое минное поле. На столбах забора я заметил камеры видеонаблюдения. Да, эти ублюдки, может, и состоят на 80% из отморозков, но кто сказал, что они дураки? Это, конечно, не монументальный защитный периметр зимнего, но прорваться в этот стоп тоже будет непросто. Двери в салон со скрипом отворились, И нас пинками, толчками, подзатыльниками и пятиэтажным матом выгнали на что-то вроде плаца, освещенного прожекторами с двух вышек. Здесь нас перемешали с такими же привезенными на других автобусах бедолагами и без затей загнали в быстросборный металлический ангар. Всех внутри определили в отделенное профлистом просторное помещение. Несколько муров охраны остались за дверью, затянутой проволочной сеткой. Вооружены и экипированы они были разномастно, а КСУ, Самый серьезный аргумент имелся только у одного из них. У одного я заметил охотничью винтовку, у другого — обрез двустволки, третий вовсе голял самопальным арбалетом. Может, это выглядело бы несерьезно в другой ситуации, но для того, чтобы оказать психологическое давление на пребывающих в ужасе свежаков, подходило отлично. Я нашел свободное место у профлиста и уселся на бетонный пол. Тело болело. Идей, как отсюда выбраться, не имелось. Мысль крутилась только одна — что на этот раз я крепко влип. Это подтверждалось и тем, что в закутке нужника не было. Значит, мы тут ненадолго. Иначе такая толпа людей капитально тут все загадит. Для того, чтобы присесть, не было даже куска картона. Я прикрыл глаза и попытался расслабиться. С меня забыли снять пластиковый хомут, которым перехватили руки в запястьях. Кисти уже ничего не чувствовали. Попробовать перетереть об бетон? Пока я решал эту дилемму своей избитой голове. Ко мне подсел черный подвижный азиат и обратился по-русски. Здорово! Поздоровей, видали! Я ухмыльнулся в ответ. Собеседника проняло, вздрогнул, но не отсел. Познакомимся? напрямик спросил он. Орг, представился я. Орг? удивился он. Тебе подходит? Погоняла? Позывной? Зачем позывной? Имя? А я Славик! Пожав плечами, назвался он. Вячеслав Тен. Тебе не подходит, подходит. прокомментировал я. Совсем, Совсем не подходит. подходит. Знаю. Вздохнул он. «Папа и мама из Кореи в Российскую империю перебрались, а мы с братьями уже там на свет появились». Я пропустил мимо ушей Российскую империю, списав все на вывертый мультиверсума, из каких только миров сюда не сыплются. «Будем знакомы». Славик протянул мне руку, на что я показал ему из за спиной запястье. «И сколько ты так уже?» изумился кореец, но ответ, видимо, не требовался, потому что он продолжил. «Погоди, я ща». Он смешался с толпой и вернулся с инструментом. «Кажется, это называется маникюрные кусачки». Потом он пять минут пыхтел и матерился, пока путы не ослабли настолько, что я смог их разорвать. «А чего тебя связали?» – понизил голос до трагического шепота Славик. «Эти спасатели всех привозят так?» Меньше всего сейчас мне хотелось отвечать на вопросы свежака. Да и вообще, компания общительного корейца откровенно напрягала. Голова болела, кисти рук не слушались. Больше всего тянуло послать непрошенного собеседника подальше. «Однако портить отношения не стоило. Сам я тоже не самый коммуникабельный тип. Так может, хоть этот парень мне какую-нибудь информацию предоставит?» «Это потому, что ты... Хм... Другой?» «Не другой», — ответил я, разминая кисти рук. «Я кваз, то есть квази-заражённый. Не будешь пить живон или будешь глотать, как не в себя, тоже таким станешь». «А что такое живон?» — последовал еще один вопрос. «Это лекарство», — коротко ответил я. «Без которого тебе крышка, Славик». Я пошарил по поясу и непослушными пальцами отвинтил крышку. Глотнул сам и предложил моему благодетелю. Тот неосмотрительно понюхал содержимое. «Фу!» — скривился он. «Ты на потных портянках, что ли, настаиваешь?» Я ухмыльнулся. «Пей, пей!» — напутствовал я. «Голова и такая тошнота необычная пройдет». «Да нет!» — решительно отказался он. «Пока не так сильно болит, чтобы это внутрь принять». Я пожал плечами. «Как знаешь!» «Слушай!» «Ты случайно не в курсе, зачем нас тут собрали и изолировали?» Спросил он спокойно, даже очень спокойно для свежака в его ситуации. «Как же, знаю, конечно». «Да я ж серьезно спрашиваю». «Я серьезно отвечаю, знаю». Славик изобразил ожидание. Я облизал губы и сделал еще один глоток из фляги. Попробовал дотянуться до Дара, но тот молчал. «Нас убьют?» Не вытерпел он и задал следующий вопрос. «Непременно». Честно выложил свои соображения я. «Первы-наперво они поддержат нас в этом отстойнике несколько дней. Убедятся, кто зараженный, а кто нет. Зараженных сразу спишут в расход». «А остальных?» – обеспокоенно уточнил Славик. «Остальных помучают», – безрадостно ухмыльнулся я. «Скорее всего на органы разделают. Муры здесь таким промышляют». «Где здесь-то, а? И зачем им наши органы?» Совсем спал с лица мой собеседник. «Органы наши им нужны» потому как из них делается продвинутая фармакология во внешних мирах, а продают их внешникам, пришельцам из внешних миров. А здесь это брат Вулье. В Улье. «Вулье? Что за улей такой?» – Скорее по инерции спросил кореец. «Это... <связывающие> это такое место». «Планета?» – брякнул Славик. «Возможно». Вздохнул я, чувствуя от попытки объяснить то, как что я сам не до конца понимаю, голова начинает болеть. «Я не знаю». Крепко сомневаюсь, что вообще хоть кто-то сможет тебе точно сказать, где расположен улей по отношению к нашей планете. Возможно, в миллиардах парсек, в другой галактике. Может, на Луне или Солнце. Может, это просто такой параллельный мир. Но все это для тебя, Славик, значения не имеет никакого. Важно, что ты видел плотный туман с кислым химическим запахом. И сейчас ты в этой реальности. Все здесь устроено страшно и странно, потому что населяют его такие же люди, как мы, и зараженные которые эволюционируют, пожирая нашу плоть». «Гонишь!» – выдохнул кореец. «Ни разу!» – разочаровал его я. «Сюда регулярно копируются масштабные куски местности из наших и других миров мультиверсума, со всем, что на них было. И вот тут начинается самое кошмарное». «Что?» – побелевшими губами пролепетал Тен. Я щелкнул пальцами, и он вздрогнул. «Местный паразит!» – пояснил я. «Воздух с этой стороны заражен спорами. Вдохнул – это уже инфицирован. Лекарства нет. Чаще всего паразит улья превращает человека в кровожадную тварь, которая вечно голодна, но в качестве пищи предпочитает свежее мясо. Чем больше жрет, тем быстрее эволюционирует, становясь все больше, сильнее, быстрее, живучей, опасней. Ты сказал большая часть. Да, небольшой процент оказывается иммунными, такими как я. Они сохраняют разум, память и внешний облик. Но паразит улья меняет их, если не внешне, так внутренне. Однако, таким выжившим от паразита достаются подарки. Их тут называют «дары улья». Они немного подслащивают здешнюю жизнь.